простреленная в нескольких местах панель. Была еще одна странная и грустная картина. Чем-то напоминающая Дамилолу округлая тень обрушивала простреленный маниту на голову хрупкой девушки, отдаленно похожей на Каю. В характерной для бизантийской живописи манере поверх рисунка было написано «Пелоты идут в атаку на пилоток". У Дамилолы дома было два крупных объекта оркского искусства, которые он, видимо, и называл своей коллекцией. Это была волосатая красная буква «О» на стальном постаменте и вырубленная из скалы массивная каменная плита с древней пиктограммой. Это не были 3D-копии. Демилола потрогал их рукой, показывая, что оба предмета настоящие.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 Но в чем был смысл этого ритуала, никто, конечно, уже не мог сказать. Гриму стало стыдно, что Дамилола знает про культуру его народа гораздо больше, чем он сам. Но он признался, что не испытывает коркской старине особого интереса. «Почему?» — спросил Дамилола. «Вижу, чем она кончилась», — сказал Грым.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 Правда, главным образом в приватной обстановке, но иногда и на камеру тоже. Для таких случаев его консультировали два лоэра. А вот эту я сам сделал после его смерти. В память о его друге. Дамилола указал на соседнюю картину. Это была фотография дешевой оркской поделки, выжженного по дереву портрета, вроде тех, что продают в сувенирных лавках, на память о посещении какой-нибудь забытой маниту дыры.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 «Ты ведь даже ни одного сна в целиком не видел, не говоря уже о древних фильмах. А тут надо вырасти в визуальной культуре, чтобы она тебя пропитала с младенчества». «А управлять камерой сложно?» Ей недостаточно управлять. Надо с ней срастись». «У меня хорошая реакция», — сказал Грым. Демилола да, засмеялся. «Только кажется, что это просто. Сидишь себе перед маниту и управляешь». На самом деле учиться надо полжизни. Надо знать все про аэродинамику и освещение, углы съемки атаки, штопор и флаттер, не говоря уже про ветер и экспозицию. Если у тебя конкретное задание висеть над какой-нибудь ямой с вампиром, это просто. А когда на фрилансе, надо инстинктом чувствовать, какую глиссаду возьмут в снаф, а какую нет. Надо быть снайпером во всех смыслах.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 А чтобы попасть болванкой, нужно животом о том знать, когда сбросить. Из пушки стрелять надо вообще не думая, и промахиваться нельзя, особенно когда страхуешь звезду и стреляешь пробками. Пробками? Боеприпасами малозаметного поражения. Это я видел, сказал Грым. Малозаметное, оно малозаметное, а когда попадешь в глаз или в щеку, морда лопнет и испортишь дорогой кадр.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 Грым не выдержал и истерически засмеялся. «Правозащитная журналистика!» — сказал он. «Надо же, вот придумали!» «Преследовался властями», — продолжала Кая. «В настоящее время находится на Бизантиуме и имеет статус гостя. Грым. ИНН 13505001-48410». «Не только не терпила, но и талантливый оркский поэт». «Поэт?» — смутился Грым. «Но я не писал. Э, вернее, только пробовал. У меня плохо получается. Одни наброски и то на карантине отобрали». «Ха, со стихами тебе тоже помогут», — хохотнул Дамилола. «Закончи на доводчике. Привыкай к цивилизации, Грым». «Его стихи», — продолжала Кая Сурда перевод, «грубые, резкие, правдивые выражают типичное настроение современного орка. Включим звук».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 Надо мной было небо, под небом забор, за забором овраг. И все это было настолько нелепо, что все стало ясно, хоть было и так. И эту оркскую родину в сраку, ползущий с говном в никуда самосвал. Здесь били меня с малых лет, как собаку, и прав человека никто не давал.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 Потом она посерьезнела и заговорила о непонятном. В воздухе появился разрез какой-то шарообразной машины, и Кая тут же выключил маниту. Грым понял, что его три минуты славы позади. «А что?» — сказал Дамилол. «Хорошо они тебя представили. Обычно у нас все с подколкой, а тебя таким симпатягой сделали, что хоть в снаф свечи держать. Что скажешь?»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 я родину такую, на величавый древний мотив которой Грым сочинил свое творение. Только в оригинале был идущий с говном в никуда самосвал, его заменили на ползущий, видимо, решив, что так обиднее. Про права человека тоже было непонятно, в песне про родину было и досы ты есть мне никто не давал. У Грыма мелькнул вялое озарение, что не все так просто с оргскими народными песнями.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 сказал Домилола, садясь за стол. Ее оттуда можно на паузу ставить, только пароль надо знать, чтобы не самоотключалась. Суры это любят. Суры? недоуменно повторил Грым. А ты не понял? Ухмыльнулся Домилола. Я пупа раз, как трык, только с более широкими возможностями. Вы хотите сказать? Ты что? Правда не понял? Думал, она живая?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 Но я ее сам так настроил. Я ведь летчик. А у летчиков суры всегда сумасшедшенкой. Это у нас традиция. После вылета устаешь. Опять же, за день такой чернухи в прицеле насмотришься, что уже не до нежностей. Поэтому растормошить меня трудно. Там, где другой с ума сойдет, у пилота нижний порог чувствительности. Поэтому у Каи соблазны, всякие другие параметры на максимуме.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 «Ну, у тех, кто может себе позволить. У богатых почти у всех. Ну, кому сегодня надо с живыми заморачиваться? Есть, конечно, любители черепа полировать, но кончают они плохо. <смех> Я не в том смысле, хотя и в том, в принципе, тоже». Он покосился на помрачневшую Хлою и сделал виноватое лицо. «Только вы, ребят, поймите меня правильно. Это вопрос воспитания и привычки».